стёпа Лиходеев «Если бы Степе Лиходееву в утро 2 июля сказали «Степа, тебя расстреляют, если ты не откроешь глаз!» Степа ответил бы томным и хриплым голосом «Расстреливайте, я не открою». Ему казалось, что сделать это немыслимо. В голове у него звенели колокола, Даже перед закрытыми глазами проплывали какие-то коричневые пятна, и при этом слегка тошнило. Причем ему казалось, что тошнит его от звуков маленького патефона. Он старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что он стоит с салфеткой в руке и целуется с какой-то дамой. Почем этой даме он обещал что он к ней придет завтра же не позже двенадцать часов причем дама отказывалась от этого говорила нет не приходите а я приду говорил будто бы ёпа Некоторы ни час никакое число этого стеёпа не мог сообразить единственное что он помнил это год и затем Сделав все-таки попытку приоткрыть левый глаз, убедился, что он находится у себя и лежит в постели. Впрочем, он его тотчас же и закрыл, потому что был уверен, что если он только станет смотреть обоими глазами, то тотчас же перед ним сверкнет молния и голову ему разорвет на куски. «Ой, он так страдал!» что застонал. Дело было вот в чем. Степа Бомбеев был красным директором недавно открывшегося во вновь отремонтированном помещении одного из бывших цирков театра Кабаре. Впоследствии, когда уже случилась беда, многие интересовались вопросом, почему Степа попал на столь ответственный пост. Но ничего не добились Впрочем, это и не важно в данное время Двадцати восьмилетний Степа Бомбеев Лежал второго июля на широкой постели Вдовы ювелира дефужере. У дефужере была в громадном доме На садовой прекрасная квартира В четыре комнаты Из которых она две сдавала А в двух жила сама избегнув уплотнения в них путем фальшивой прописки в них двоюродной сестры, изредка ночующей у нее, дабы не было придирки. Последними квартирантами де Фужере были Михаил Григорьевич Беламут и другой, фамилия которого, кажется, была Кирьяцкий. И за Кирьяцким, и за беломутом утром ежедневно приезжали машины и увозили их. На службу Все шло гладко и бесподобно Пока два года тому назад Не произошло удивительное событие Которое решительно Ничем нельзя объяснить Именно в 12 часов ночи Явился очень вежливый И веселый милиционер к Кирьяцкому И сказал, что ему надо Расписаться в милиции Удивленный Кирьяцкий Ушел с милиционером Но не вернулся Можно было думать, что и Кирьяцкого, и милиционера унесла нечистая сила Как говорила старая дура Анфиса, кухарка де Фужере Дня через два после этого случилось новенькое Пропал Беламут Но затем даже никто и не приходил Он утром уехал на службу, а со службы не приехал Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Беламут, по счету Анфисы, пропал в пятницу, а в ближайший понедельник он появился глубокой и черной ночью. И появился в странном виде. Во-первых, в компании с каким-то другим гражданином, а во-вторых, почему-то без воротничка, без галстука, и небритый и не произносящий ни одного слова приехав беломмут проследовал вместе со своим спутником в свою комнату заперся с ним там минут на десять после чего вышел так ничего и не объяснив и отбыл После этого понедельника наступил вторник, за ним среда, и в среду приехали незваные, двое каких-то граждан, опять-таки ночью, и увезли с собой и де Фужере, и Анфису, после чего уж вообще никто не вернулся. Надо добавить, что, уезжая, граждане, увозившие де Фужере и Анфису, закрыли дверь на замок И на этот замок привесили сургучную печать.